Это также было причиной прибегнуть к такому плану действий. Возможно, в обычный день он бы согласился, но сегодня Сузуки Сатору был непреклонен и покачал головой. «Это тоже хорошая идея, но я займусь тем, что делаю всегда – соберу информацию с ночных улиц». «Ха? Разве ты не изучаешь обстановку днём?» «Да, обычно я бы так и сделал, но сегодня мне было очень скучно. Ты жульничаешь!» «Вот почему мне нужно, чтобы ты осталась и присмотрела за домом, маленькая Мискиина «Ты понимаешь?» «Ладно, я поняла. Пойду почитаю какие-нибудь записи, которые мы забрали. Если мне придется проводить какие-то эксперименты, ты должен мне помочь, хорошо?» «Ну конечно». Исследования, которые они изъяли у тела бездны, были направлены на повышение их способности доминировать над более мощной нежитью, изучение заклинаний более высоких уровней, изучение атрибутов нежити и так далее. Поэтому Киина взяла на себя роль в поддержке Сузуки Сатору в надежде, что завершение одного из направлений может привести к его усилению. К сожалению, ни одна из попыток не привела к успеху. Однако дело было в Сузуки Сатору. Самой Киина это принесло пользу, поскольку она стала намного сильнее. На самом деле она, у которой не было способности доминировать над нежитью, теперь ими обладала. Исходя из расовой системы Игдрасиля и его системы классов рабочих, Это было невозможно. В таком случае, почему это не сработало на Сузуки Сатору? Возникают две возможности. Первая. Сузуки Сатору больше не может изучить новые умения. Другими словами, он был завершён. Другая заключалась в том, что некто на уровне Сузуки Сатору нуждался в куда более глубоких исследованиях для своего усиления. В любом случае, исследования не могли быть закончены самим Сузуки Сатору. И поэтому Киена с удовольствием погрузилась в эту работу – Сказав «старайся как следует», что похоже сделало её безрадостной, Сузуки Сатору оставил Киина и покинул номер. Часть 4 Придя к месту назначения, Сузуки Сатору, которому ничего не оставалось, кроме как переодеться и скрыть лицо иллюзий, открыл указанную дверь, ведущую в магазин и слегка удивился. Это был бар. Тем не менее, это место не походило на ночной ресторан в таверне. И также его нельзя было назвать «забегаловкой», а скорее местом, где посетители могли продегустировать изысканные вина в спокойной обстановке. Иными словами, высококлассное заведение. Крайне изысканное место, а атмосфера просто нечто. Ясно. Сузуки Сатору понял, почему ему назначили встречу именно здесь. Он никогда не бывал в местах подобно этому во время их странствий. Сузуки Сатору, как бессмертному существу, не нужно было ни есть, ни пить, естественно». Не было нужды в таких местах, не говоря о том, чтобы взять с собой Киина, которая на вид была ребенком. Даже в своем прежнем мире он бывал в подобных местах всего несколько раз, чтобы развлечь клиентов. Иначе говоря, Сузуки Сатору понятия не имел, как себя вести здесь. Тем не менее, шоу необходимо продолжать. Будет очень плохо, если он опозорится здесь. В тот момент, когда Сузуки Сатору был в замешательстве, к нему подошел стильно одетый сотрудник. «Добро пожаловать!» Сотрудник поклонился. Прежде чем мужчина подошел к нему, Сузуки Сатору почувствовал, что тот оценивает его наряд. Если бы он не прошел проверку при входе в бар, его, вероятно, вежливо просили бы удалиться. Другими словами, первую проверку он прошел. Из предосторожности он переоделся после того, как услышал об атмосфере внутри этого места. И, похоже, это было верным решением. Тем не менее, он, вероятно, должен молчать о переодевании посреди улицы под прикрытием совершенной неизвестности. Он посмотрел во тьму бара. Это не могло быть проблемой для Сузуки Сатору, который является нежитью, и увидел человека, машущего ему с дивана. Он был человеком с острым пристальным взглядом, а его одежда ясно показала его мускулистое тело. Но на его голове красовался единственный кристаллический рог. Этот человек принадлежал к расе гуманоидов, известных как астророги. Сузуки Сатору притворился, что не сразу заметил мужчину, и некоторое время продолжал осматриваться, прежде чем подойти. Он сел на диван напротив мужчины. «Долго ждете?» Он решил принять высокомерное отношение как демонстрацию силы. Мужчина, казалось, не возражал, но этого и следовало ожидать. Работодатель, или скорее деньги, были боссом. Это оставалось неизменным, независимо от того, в каком мире он находился. «Нет-нет, вы пришли вовремя, я просто пришел слишком рано». На столе перед мужчиной не было стаканов, но, судя по запаху алкоголя, он уже выпил несколько. Этот человек пришел пораньше, потому что это было заведение высокого класса, а счет оплачивал Сузуки Сатору. Конечно, это еще не все. Он был лидером опытной группы наемных разведчиков. Видимо, за этим скрывалась другая причина помимо выпивки. Эти разведчики не походили на отряды наемников, которых насчитывалось несколько десятков или сотен. Для начала их было меньше десяти, все элитные в их группе. Они брались за работу, не будучи связанными национальными обязательствами. Задания, которые они принимали, включали в себя войну между нациями, исследование рун, считавшихся логовищами монстров, очистку от монстров и различные другие задачи, связанные с насилием. Если быть вежливым, их можно назвать элитными наемниками. Если нет, то это банда головорезов. Более месяца назад Зуки Сатору нанял их в соседнем городе для проведения расследования. Сегодня он пришел сюда, чтобы узнать результаты их работы. «Ну что ж, говори». «Ой-ой». «Я думал об этом некоторое время, но вы ведь не пьёте?» «Знаете, мне будет плохо, если я буду пить в одиночестве. Употребление алкоголя также может упростить переговоры». Мужчина, казалось, использовал какую-то пословицу, но Сузуки Сатору никогда ранее о ней не слышал. Конечно, Сузуки Сатору знал, что ему не хватает знаний. Так что, наверное, это нормальный способ разговора. Мужчина подвал официанта, и тот спокойно подошёл. «Дайте пожилому джен... Ах, мои извинения!» «Подайте моему щедрому работодателю что-нибудь выпить». «Нет необходимости», – Сузуки Сатору холодно возразил. «Это был спектакль, как и прежде. Чтобы не приходилось отказываться от различных предложений, ему было легче действовать таким образом. С точки зрения взрослого, если бы кто-то отказался от приглашений пойти выпить, то в конце концов люди перестали бы его приглашать». «Ах да, мне все равно, пей, если хочешь». «Как я только что сказал», – мужчина замолчал, почесывая затылок, – «Эх, в таком случае я возьму Клэр». «Отлично, какой год?» «Восьмой, ничего не добавляй». «Конечно». Сузуки Сатору проводил взглядом официанта, после чего мужчина понизил голос и заговорил. «А теперь я расскажу вам о наших находках. Город, который нам сказали исследовать, был захвачен зомби. Неизвестно, живет ли там кто-нибудь». «Понятно». Такой исход он и ожидал, поэтому голос Сузуки Сатору был спокоен. Возможно, мужчина был недоволен этим потому что он изменил свой тон, хотя он мог и притворяться. Он был из тех людей, которые не позволяли себе проявлять свои истинные чувства даже в пьяном состоянии, поэтому он, вероятно, пытался подчеркнуть, что он чувствовал. «Это уже третий наводненный зомби-город, который вы заставили нас проверить, понимаете? Самое время рассказать нам, почему, не так ли? По какой причине вы не позволили нам пойти в города и провести подробное расследование? Чего вы добиваетесь?» Хотя не было необходимости отвечать на этот вопрос – Будет нехорошо, если они решат вмешаться по собственному желанию. Будет лучше, если он ответит так, чтобы не выдать своих намерений и устранить их интерес к этому вопросу. Тогда я отвечу вопросом на вопрос. Я установил железное правило. Вы не должны входить в город. Вы вошли? Нет. И по какой причине должен верить вам? Мы подчиняемся указаниям нашего нанимателя. Я лично это гарантирую. В конце концов, вы нам так много платите». Это не заслуживало доверия. Сумма, которую согласился выплатить Слуке Сатору, выглядела бы сущим пустяком, если бы они проникли в город и разграбили его сокровища. Ещё не пришло время, чтобы узнать правду с помощью заклинаний контроля над разумом. Это был не лучший выбор. Когда заклинания закончатся, начнутся неприятности. Он мог схватить его и применить управление памятью на нём, но он не был уверен в своей способности корректировать воспоминания с помощью магии. На то, чтобы добиться успеха в этих переделках, Уйдет очень много времени, а его практика будет включать превращение человека в овощ. Учитывая, что он не обладал надлежащей базой операций, это был нереалистичный курс действий. Должен ли он заставить его замолчать или довериться ему? Сузуки Сатору хотел заткнуть его навеки. Если они истребят зомби и разграбят городские сокровища, вероятнее всего это будет значительной угрозой государству Киина. Для независимых групп это совершенно естественно, чьи действия очень сложно контролировать. Похоже, что страны вокруг Инверии не посылали свои армии, чтобы зачистить эти города. Тем не менее, этим странам уже должно быть известно, что все граждане их соседей стали зомби. А в некоторых из этих стран то же самое могло случиться и с их народом. Еще предстоит выяснить, решили ли эти страны принять военные меры или только готовиться к ним. К сожалению, проверить это было невозможно. Путешественник наподобие Сузуки Сатору, не смог бы узнать такие государственные тайны, сколько бы он не заплатил. Тем не менее, он мог бы назвать несколько причин, по которым окружающие страны еще не приняли мер. Нежить были врагами всех живых существ, но не было никакой прямой выгоды в их уничтожении. Даже если они уничтожат зомби и освободят город. Все, что они получат, это землю без рабочей силы. Такая земля для них бесполезна.